Глава 25. Короли и Квилаксианская капуста. Нет, это уму непостижимо. Никак не мог успокоиться Алик, едва угнездившись между пыльных тюков, набитых опилками. Они там путешествуют с комфортом, а нам пришлось добираться абы на чем. «Ты должен сосредоточиться на миссии», — наставлял его Василий Лаурентийский. Комфортабельного экзокрафта пришлось бы ждать еще десяток фрактоциклов, а этот торговец древесиной подвернулся как раз к стати. «Это не торговец, а какой-то шантажист», — ответил Дементьев, лупя мешок кулаком, чтобы его угол не упирался ему под ребра. За малюсенький крюк до аксилора цену как дамоас и обратно. Ублюдок, мать его. Не сквернословь, особенно в его адрес. Мы на его экзакрафте и должны относиться к нему с уважением. Клиент всегда прав. За такие деньги я имею право немного промыть ему косточки. С него не убудет. Дьявол, как же здесь тесно. Адалиска по сравнению с этим лесовозом – просто люксовая яхта. Вся задница в занозах. Единственное, что мне здесь нравится – это запах дерева. Как в столярной мастерской. Обожаю этот запах. Ну хоть что-то тебя устраивает, ворчливый лаксет Садав. Я – старик. И то не ворчу, как ты. Ну ладно, ладно, отец, не стыди. Я больше шучу, чем ворчу. Все, утихни. Слышишь? Двигатели переключаются в коротковолновую фазу. Трансляция завершилась. Так быстро? Нормально. Чай не на паровозе едем. Притихни и не выступай, когда он придет. Конфликты нам не нужны. Не учи ученого. Экзокрафт начал сильно вибрировать. Тряска была такой, что казалось, он вот-вот развалится. Мешки в грузовом отсеке падали, доски грохотали. Наконец корпус машины содрогнулся от удара жесткой посадки, и тряска прекратилась. Только пыль обильно летала по отсекам. Под аккомпанемент шипящих компрессоров открылся люк с грузовым трапом, и с улицы послышался голос. «Эй, вы! Там! Вылазьте! Нельзя ли повежливее?» С трудом выбравшись из-под сдавивших его мешков, олег отряхнулся и пошел к трапу. Старик спешил за ним следом. В лицо им сразу ударило пылище. Зуна выглядела как коричневая пустыня, иссеченная трещинами вдоль и поперек. Чуть поодаль виднелись какие-то убогие постройки, похожие на перевернутые тарелки. В сером расплывчатом небе висела огромная туча, распространяющаяся пятью длинными лучами, словно пальцами. Алек остановился, прикрывая глаза от пыли, а Василий почему-то очень рассердился и начал кричать на капитана Экзокрафта. «Ты куда нас привез? Эй, планы изменились! Перед Аксилором зафиксированы метаморфозные бури! С моим оборудованием через них не пройти!» «Мы тебе заплатили! И хорошо заплатили!» — подключился Алик. Через метаморфозную бурю я не пойду ни за какие деньги. Я доставил вас докуда смог. Дальше добирайтесь сами. Как? Это не мое дело. Капитан отправился в сторону носового трапа. Кормовой трап уже был поднят. Стой, сволочь! Кинулся было за ним Алек. Ты не можешь нас тут бросить? Остынь, задержал его Василий. Ты от него все равно ничего не добьешься. Пойдем, поспрашиваем у местных, где мы оказались. Грузовой экзокрафт оторвался от поверхности и начал тяжело подниматься вертикально вверх. Обволакиваемые клубами пыли, Дементьев со стариком поплелись в сторону жилых построек, чертыхаясь и отплевываясь. «Что за убогий мирок? Низуна, а кусок пыли. Похоже, мы с тобой влетели, отец», — произнес Алик, прикрываясь воротником. «Куда бы ни занесла нас судьба, хранить должны мы твердость свою», — ответил Василий и закашлялся. «Если в трещину не провалимся, смотри, осторожнее, гляди под ноги, дед, тут повсюду трещины, вот угораздило. Знал бы, оружие какое-нибудь захватил дендрарий. Может тут дикари какие-нибудь обитают? Или чудища. Тут могут жить монстры, а, отец? Всяко может быть. А какие? Морфология разнится в зависимости от структурности. Могут быть биоморфы, энтроморфы, психоморфы. И в чем заключаются их различия? У биоморфов превалирует биологическая структура, у энтроморфов энергетическая, а у психоморфов эфирная. А метаморфы? О, эти имеют комплексную комбинированную структуру, которая может меняться в зависимости от среды, подстраиваясь под нее непосредственно. Вряд ли мы встретим их здесь. Хоть одна хорошая новость. Они подошли к первым тарелкообразным постройкам, похожим на очень сильно приплюснутые иглу без окон. Заглянули в один дом, внутри было пусто. Оказалось, что домики очень низкие только снаружи, под их круглыми куполами сделано углубление, благодаря которому под крышей можно спокойно ходить в полный рост. Алек проверил еще два дома с тем же результатом, они были покинуты, и только в третьем доме путники наконец-то обнаружили людей. Целое семейство, муж, жена и пятеро детей нейромитов. Все они сидели на полу кружком, держали за руки и что-то шептали. Пришельцы нарушили их странный ритуал. «Вы кто такие?» – пробулька глава семейства. Видимо, унилингова здесь искажала не слова, а их произношение, передавая их правильно, но в странной интонации и с перепутанными целями высказывания. — Добрые люди, просим простить нас за вторжение, — начал Василий. — Мы оказались здесь случайно. «Случайно — Случайно? — воскликнул мужчина, хотя выражение его лица передавало вопрос. — Да, и мы не знаем, что это за мир. Может быть, вы ответите нам, где мы оказались? — Скакун? — спросил хозяин, хотя на самом деле это было утверждение. Он ответил на вопрос старика. — Скакун, значит, — кивнул Василий. — Благодарю. — А где на скакуне можно найти экзодром? «Насколько у нее нет экзодромов?» – спросив, ответил мужчина. «Уходите к щельникам? Или выберите место молиться?» «Простите», – не понял преподобный. Но ему больше не отвечали. Семейство продолжило что-то шептать и раскачиваться, держась за руки. Дур, дом какой-то. Алик не выдержал и вышел на улицу. Вскоре к нему присоединился Василий. «Но почему нам так не везет? Опять влетели в какую-то лажу!» – восклицал Дементьев. «Опять мир, населенный придурками!» Это только одна семья. Наверняка в поселении есть еще жители, которые более общительны. И что? Будем искать каких-то щелевиков или молиться? Ты нервничаешь не из-за ситуации, а потому что получил отказ лучезарный. Но ведь лучезарный отказал от тебе, чтобы ты сам проявил самостоятельность. Я уже проявлял самостоятельность на Телефоза и на Сее, и этого мало. Ну и что нам тут делать? Бегать от дома к дому? «Да, бегать от дома к дому», – кивнул Стариц и пошел к следующей постройке. «Ну и бегай!» Алик сел на землю и закрыл глаза. Он понимал, что нужно что-то придумать, однако идеи почему-то никак не приходили ему в голову. Сперва надо было просто успокоиться и все хорошенько взвесить. Пока он пребывал в такой медитативной форме, неподалеку послышалась возня, и Алик приоткрыл веки, полагая, что это возвращается старик. Но шум доносился со стороны совершенно другого дома. Ворчая и жестикулируя, жильцы по одному выходили на улицу, продолжая о чем-то спорить. На всех были надеты накидки и тюрбанчики. Первыми Алика заметили дети, которые тут же начали показывать на него пальцами. Родители с недоверием покосились на чужака, но спор свой не прекратили. Дементьев решил воспользоваться ситуацией. Поднявшись, он направился в их сторону. «Мир вам!» — не зная, как их поприветствовать, — обратился он. Те перестали спорить и прижались друг к другу. «Не бойтесь, я не враг!» Почувствовав, что его слова не успокаивают, а наоборот пугают местных, олег быстро догадался, что они воспринимают его интонацию так же, шиворот на выворот, и попробовал говорить, как они. «Не бойтесь, я не враг». Это подействовало. Люди заметно пообмякли. «Тогда кто?» — крикнул мужчина. «Путешественник? Я вас не обижу. Ты выбрал плохое время для визита?» «Я уже понял», — ответил Алек и тут же поправился. «Почему плохое?» Скакун на излете. На каком еще излете? Опять ошибся с интонацией Демитриев. Тфу. С какой на излете? Наш мир падает. Скоро ударится отверть. Мы уходим в щели. Вы щелевики! Да, теперь мы щелевики. В щелях больше шансов. Супруга посмотрела на мужа с явным неодобрением. Было заметно, что она всеми фибрами против этого определения. Наконец вернулся раздосадованный Василий, который, видимо, ничего не добился от очередного семейства. Увидев, что Алик общается с местными, он очень обрадовался. «Осторожно, Алик, осторожно, не спугни их, нужно говорить с ними иначе». «Я уже научился», — ответил Дементьев. «Видишь, мы уже нормально общаемся. Вот это, как я понял, пресловутые щелевики, и они уходят в щели. Правда, я пока не выяснил, в какие и зачем. Зато выяснил, что эта зуна куда-то падает, и вот-вот ударится обо что-то. Они говорят об твердь». «Сие весьма любопытно». «Послушайте», — повернулся Алик к местным. «Мы можем пойти с вами». «Можете?» — неуверенно ответил мужчина. Зуна Скакун. Что за название? Впрочем, оно справедливое. Этот мир действительно скачет. Судя по изогнутому горизонту, он имеет шарообразную форму и относительно невелик. Весь покрыт пылью и грязью. Растительности нет. Где местные добывают воду, тоже загадка. Как покинуть эту зону, мы не знаем. Местные идут на контакт с большой неохотой. К счастью, мне удалось втреть, втереться в доверие к мужику по имени Рнар который скупо, но все же обрисовал мне картину своего убогого мира. Арнар поссорился с женой, которая выступала за то, чтобы остаться дома и молиться подземным пчелам, чтобы они отвели от их дома удар тверди. Однако супруг полагает, что пчелы могут их не услышать, и если семейство переберется в одну из так называемых «щелей», то шансов на спасение у них будет гораздо больше. Те, кто уходят прятаться в щели, презрительно называют «щелевиками» и порицают за маловерие. Поэтому женщина не хочет, чтобы к ней относились с презрением, если она выживет, конечно. Сколько я не расспрашивал их про твердь, так ничего внятного о ней и не узнал. Полагаю, что аборигены сами про нее ни хрена не знают. Мне стало известно лишь то, что твердь находится с двух сторон. И вообще, возможно, их две, а не одна. А Зуна, повинуясь силам обезумевшей гравитации, стучится об них непрерывно, с определенными интервалами и каждый удар сопровождается очередным глобальным апокалипсисом. Это звучит жутко, но местные жители к такому порядку вещей давно уже привыкли, как и к тому, что через определенное количество условных лет счетчик их популяции сбрасывается до жалких единиц. Из всего этого можно сделать простой вывод. Надо отсюда сматываться. И быстро. Олег Дементьев. Скакун. Подпространственная система королевства Великого Несмеяна Первого. Темпоральный фрактал 17332. «Отец, эта туча не кажется тебе очень странной?» – спросил Алик. «Гроза надвигается», – шевеляя мохнатыми бровями, – ответил семенящий рядом старик. «Я про ее форму, смотри». Дементьев вытянул левую руку, указал на, на нее правой рукой, а затем указал на тучу. «Выглядит как рука. Пять пальцев, большой, указательный, средний, безымянный мизинец. Один в один, человеческая рука». «Всего лишь совпадение. Если это чья-то рука, тогда где все остальное?» Пол неба с той стороны гораздо темнее, чем с этой. Может быть, титан настолько огромен, что его даже невозможно рассмотреть в такой мелюзге, как мы. «Ты фантазер, Алик!» «Сюда, сюда!» — помахал им Рнар, придерживая головной убор другой рукой. Дети с веселыми визгами побежали к трещине, чернеющей впереди. Словно неровная молния, она расчерчивала гладь бурой поверхности. «Стоять!» — заключал глава семейства, на этот раз уже детям. Те послушались и остановились, дожидаясь, когда взрослые их догонят. Дойдя до края трещины, Дементьев заглянул вниз. Разлом уходил вглубь на пару десятков метров. За его край цеплялись крючья с веревками, по которым щелевики спускались на дно. Потянув веревку, Рнар тут же принялся привязывать к ней своих детей, надежно фиксируя лямки хитроумными узлами. Алик еще раз поднял глаза на тучу и заметил, что она увеличилась в размерах, или же просто опустилась ниже. — Будем спускаться? — спросил у него Василий. — Деваться некуда, будем, — кивнул тот и пошел вытягивать собственную веревку. Дно трещины было завалено мусором и грязью, здесь было довольно темно и прохладно. А еще, если прислушаться, можно было услышать постоянный глубокий гул, доносящийся из недор зуны. Местные называли это гудением подземных пчел и поклонялись этим пчелам, хотя ни разу их не встречали. Люди жались вдоль стен. Кто-то закапывался в пыль, надеясь таким образом хоть как-то смягчить удар. Такой-то болтун рассказывал, что может не повезти и от удара края трещины сомкнуться, раздавив всех внутри. За это его чуть не побили. Общее настроение было прескверным, а тем временем просвет над их головами становился все темнее и темнее. «Я пообщался с некоторыми людьми», — вернулся к Алику Василий. «Тучу называют десницей. Говорят, что она должна удариться от поверхность зуны. И чем ближе она приближается, тем быстрее становится ее приближение. Когда зуна отпрыгнет, время опять начнет замедляться. И так происходит постоянно. Если эта здоровая хрень упадет на нас, нам конец», — констатировал Алик. «Люди надеются на межперстие» как-то понимать. То, что похоже на пальцы, то есть персты. Если мы попадем между ними, то повреждения будут не такими серьезными. Возможно. Возможно? Дементьев сплеснул руками. Это полная чепуха. Мы тут сдохнем, если останемся ждать. Все, я звоню Лише. Пусть вытаскивает нас отсюда. Он начал возиться с инфокомом и вскоре опять разразился ругательствами. Черт, черт, да они издеваются. Ни Лиша, ни фархат не отвечают. Это из-за метаморфозной бури, пояснил старик. Пока она бушует, связи не будет. Вот засада. Ну. За что нам такое наказание? Нет, я сдаваться не собираюсь. Придется вызвать еще кое-кого». «Кого?» «Заклятого друга». Алик потыкал инфоком еще немного и зарычал. Ррррррррр! «И этот недоступен». «Ну теперь мы официально в жопе, отец». «Что бы ни случилось, ты должен выжить», — ответил Василий. «Ты бессмертный Лаксет Садап, тебе бояться нечего». «А как же ты? Я уже стар. Если здесь моему пути суждено оборваться, так тому и быть». А ну отставить пораженческие настроения. Думай, думай, включай свою мудрую голову. Что тебе известно о подобных зонах Как из них выбираться? Вспоминай. Мое бессмертие ровным счетом ничего не значит, если я затеряюсь в бесконечности эфира. Это гораздо хуже смерти. И я не хочу такой участи. Думай, отец, думай. Он несколько раз тряхнул старика за плечи. Можешь его не трясти, он ничего не придумает, — послышался знакомый голос робота у него за спиной. — Что? Алик обернулся. Отпущенный им Василий тут же бухнулся на колени, и его лоб уткнулся в пыльную грязь. «Ал-Элат, ты все-таки услышал мой вызов?» — обрадовался Алику, увидев появившегося Сальвификария. «А ты все-таки нарушил мое указание. Разве я разрешал тебе выходить со мной на связь?» «Нет, но ситуация... Сам видишь, какая?» «А какая ситуация?» Ал-Элат глупо покрутил головой. «Ты разве не видишь? Этот мир Твой, гляди погибнет». «Вижу. Мне непонятно, зачем вы здесь?» Да из-за одной сволочи, которая должна была доставить нас на Аксилора, притащила сюда и бросила. А где Алхизит? Нам пришлось разделиться, чтобы, ну не важно, вытащи нас отсюда поскорее, здесь реально опасно. Помнишь, о чем я просил тебя, касаемо Алхизит? И как ты выполняешь мою просьбу? Отделяешься от нее? Улыбался Алалат. Вокруг стало уже так темно, что Олег мог различить только отблески его глаз и белоснежных зубов. Я пытался и убеждал ее, но она упрямая, как ты сейчас слов. — Да уж, этого у нее не отнять, — вздохнул Сальвефикарий. — Ал-Элат, будь человеком, спаси нас. Человеком — Человеком? Ал-Элат тихо рассмеялся. — Забавно. — Видишь ли, дорогой Кали... дорогой Алик, даже если бы я и хотел, я бы не смог вытащить вас обоих отсюда, только одного. Поэтому бери старика. Дементьев без раздумий на ощупь подхватил Василия и подтолкнул к нему. — Его? Почему его? — удивился Сальвификарий. Потому что он нам нужен. «Черт со мной, я вроде как бессмертен, максимум, что меня ждет, так это растворение в эфире. Переживу как-нибудь, а преподобный должен выжить, чтобы помочь Алхизит победить этот Пополотль. Ну же, Алалат, забирай его и проваливай, пока тут все не рухнуло». «Ты в этом уверен?» спросил Ал — спросил Алалат. «Уверен. Давай быстрее». «Ну как скажешь». Ангел обхватил съежившегося старика руками. «Нет, Алик, не надо!» — закричал тот. «Это ошибка! Должен спастись ты, а не я!» «Так говорилось Проро! Завершение его крика оборвалось где-то в вышине. Вспыхнув яркой кометой, Аллелат устремился ввысь и исчез вместе со стариком. Вокруг стало еще темнее, чем было прежде. Люди, видевшие это чудо, наперебой голосили и радовались, что к ним пришло спасение. И великая десница не обрушится на них в этот раз. Алек же сел, привалившись спиной к стене, и начал тихонько костерить себя. «На какой хрен я это сделал? Вот я дурак!» Полный, набитый дурак. Деду жить осталось два понедельника, а я ради него обрек себя на вечной муке. Стоп. Он стукнулся затылком в пружинистую породу, чем-то похожую на старый каучок. Я ли это говорю? Я что, жалею о том, что поступил правильно? Откуда это во мне появилось? Я не такой. Конечно же не такой. На его плечо легла холодная рука невидимки. Ты кто? Говоришь не как местный, пытаясь рассмотреть в темноте силуэт человека, спросил Алек. «Я пришел за тобой. Поднимайся». Рука настойчиво потеребила его. «Давай, давай». «Что еще за новости?» Дементьев поднялся, опираясь на стену. «Кто ты, черт тебя возьми? Фу, как грубо». «Сразу видно сумеречное порождение», — прозвенел в ответ веселый юношеский голос. «Меня зовут ал Иезель. Мой брат Ал-Элад попросил меня забрать тебя отсюда». «Так ты тоже сольвификарий, опешил Алик. «Ну, слава богу. Закрой глаза, будет очень ярко». Не дав ему опомниться, невидимый собеседник крепко обхватил его за туловище, и едва Алик успел зажмуриться, как сквозь его веки брызнуло теплое свечение. Тут же произошел резкий толчок, и они оба понеслись вверх сквозь беснующиеся вихри. До жути хотелось посмотреть, куда они летят, но Дементьев боялся ослепнуть. Наконец он придумал компромисс, повернул голову в сторону, насколько это возможно, и приоткрыл один глаз. Тот, что находился дальше от сияющего солификария. Сначала он увидел машущие крылья, раскинутые куполом, как у медузы. Затем сквозь них он сумел разглядеть уходящее вниз пространство. Мир, быстро уменьшающийся до размеров меча, и несоразмерно великую тучу, простирающуюся над ним. То, что они видели снизу, оказалось всего лишь небольшим отростком этой тучи. Сама же она была поистине необъятной. Чем выше взмывался львификарий, тем сильнее Алику казалось, что они вовсе не поднимаются, а висят на одном месте. В то время как зуна и туча над ней уменьшаются в размерах, приобретая знакомые черты и помещаясь в некое еще более глобальное пространство. Еще пару минут и образ окончательно сформировался. Это была маленькая девочка, играющая в мячик посреди булыжной мостовой. Три, четыре, пять считала она, стукая мяч, растопыренный пятерней. «Шесть, семь, восемь!» Ал-Езель приземлился позади нее, чтобы не напугать, и отпустил Алика. Деметьев посмотрел на своего спасителя. Перед ним стоял совсем молодой парень с лихим чубчиком и беспечной улыбкой манекена, такой же, как и у Аллы Лады. «Как самочувствие?» — спросил он. «Голова не кружится?» «Все, все в порядке», — ответил Алик, моргая чуть ослепшими глазами. «Спасибо, что спас меня». «Мы не нуждаемся в твоих благодарностях», – из-за угла вышел ал элад за которым точно паш за королем в постоянном поклоне ковылял Василий Лаурентийский. «Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил одну вещь. Мы не деус экс махина, и не будем приходить к тебе по каждому свистку. То, что случилось сегодня, можешь считать исключением из правил. Ни я, ни Ал-Иезель не обязаны спасать вас. Если ал взяла на себя этот крест, то пусть его и тащит, так ей и передай, когда увидишь». Я понял, я все понял, ответил али Такого больше не повторится. Ответь хотя бы, что это за зуна? «Кавине», — с ударением на последнюю букву ответил ал -Эллад. У нее есть транспортное сообщение с Эксилором. Ради высшего разума купите билеты, транслируйтесь как нормальные люди. а не экономьте деньги, связываясь со всякими проходимцами. С купой платят дважды. И ни в коем случае не смейтесь здесь, добавил Ал Иизель, нигде, кроме арены смеха. Оба сальвификария механически развернулись и поочередно скрылись за углом. Алик бегло осмотрелся. Место чем-то напоминало старинный европейский город с узкими улочками и каменными домами. На остроконечных крышах крутились всевозможные флюгеры. Через дороги были натянуты гирлянды из флажков, что сильно отдавало праздничностью. Мячик в очередной раз стукнулся об мостовую и был перехвачен ловкой рукой Дементьева. Хоп! Удерживая его кончиками пальцев, улыбнулся Алик и тут же протянул мяч маленькой хозяйки. «Держи! Только аккуратно! Двумя пальчиками. — Почему? — удивилась девчонка, секунду назад готовая разрыдаться. — Он волшебный. Если поставишь его на полку и не будешь трогать, он исполнит любое твое желание. — Правда? — Ага. Но учти, что желание исполнится только если ты не будешь его трогать. Чем дольше не трогаешь, тем, тем вернее исполнится. Девочка аккуратно приняла мячик и осторожно, словно хрупкую вазу, понесла его домой. — Благородный поступок, — похвалил Алика Василий, — но бессмысленный. После нашего побега там произошло не меньше десяти апокалипсисов. Будем надеяться, что хотя бы кто-то выжил, пожал плечами Алик. Как же это все-таки странно. Мы словно попали в сказку доктора Сьюза или Геннадия Циферова. Всего лишь каскадная система под пространством. Наосфера зертится на фрактальных, а не в клидовых пространствах. Ты привык здесь жить, а я пока что не устаю удивляться. Послушай, отец, а что это было за предупреждение насчет смеха? Лучезарный Аль-Езель мудро напомнил нам главное местное правило – в этом мире нельзя смеяться, за это могут посадить в тюрьму. За смех? В тюрьму? Что за маразм? Решение короля великого Несмеяна Первого. Кого-кого Несмеяна? Алик едва не засмеялся, но грозно зыркнувший старик заставил его прикрыть рот. Здесь нет ничего смешного. Несмеян Первый – это как номен, настоящими монарха Макс Валяк Алеквас. Он правит Зуной уже очень давно и купил право на смех. Как это купил? Как Чезары Трьч у Тима Талера? Тут не все так просто. Когда Макс Валяк попал на зону Кавине, его структура пострадала от неизвестной аномалии. Он разучился смеяться полностью. Его лицевые мускулы и гортань парализовала в определенном положении, в результате чего он потерял возможность смеяться и улыбаться. Этот недуг неожиданно сделал его очень популярным. Зуной в те годы правила королева Афатинья, до которой дошли слухи о несчастном человеке, лишившемся способности веселиться. И добрая королева пожелала встретиться с ним. Макс Валяк так растрогал и очаровал королеву, что она нарушила запрет вступления в брак с простолюдином, и вскоре у Зуны появился новый король. А потом... Потом королева внезапно умерла. С той поры Макс Валяк Олег Вас Несмеян Первый полновластно правят этим миром. И местные жители не имеют права смеяться? Имеют, но только на арене смеха, в специально отведенное время. Обычно по праздникам, которые здесь отмечаются едва ли не через день. Вот сегодня, судя по всему, опять какой-то праздник. Понятно. Очень долбанутый мир, устало вздохнул Алек. Надеюсь, в честь праздника трансляции экзокрафтов не отменили? Мне даже неведомо, где здесь экзодром, оглянулся Василий. Впервые я тут. Про Зун слышал, но сам здесь не бывал. Но все не так уж плохо. Один мой коллега занимался здесь исследованиями. Ты знаешь, где его искать? Не его, но того, о ком он говорил. Живет здесь один академик, знает тут каждую кочку. Если кто нам и подскажет, как здесь сориентироваться, так это он. А где гарантия, что он живет именно в этом городе? Город в Кавине всего один, и он тоже называется Кавине. А адрес этого ученого мужа я ведаю. Плутать его спрашивать местных не придется. Ну и отлично. Пойдем к твоему академику. На улицах было мало людей, зато повсюду висели плакаты с изображением короля. Монарх был круглолицым, с полуприкрытыми глазами, выражающими скепсис и равнодушие, а его губы были слегка искривлены презрительной гримасой. Старик уверенно шел вперед, ориентируясь по высокой башне, возле которой располагался дом нужного им человека. Довольно быстро они добрались до места. Академик сидел в кресле качалки на балконе второго этажа и рассматривал через лупу какие-то картинки. «Господин Водинич!» – позвал его Василий. «А? Что?» – оторвавшись от своего занятия, ученый поднялся с кресла и выглянул с балкона. «Меня кто-то звал?» Он был пожилой, маленький, лысый, с неопрятной, всклокоченной бородищей и толстыми влажными губами. «Господин ваденич могли бы вы уделить нам немного внимания?» «А вы, простите, кто?» «Меня зовут Василий Лаурентийский, я адепт храма пророчества. Вы знавали моего друга, преподобного Теофила Компарского?» «А-а-а-а!» академик радостно улыбнулся, но тут же опомнился и, покашляв, сменил выражение лица на серьезные. «Вы друг Теофила, а друг Теофила мой друг. Проходите скорее в дом». «Простите, господин Водинич, но у нас совсем нет времени. Не могли бы вы просто поведать нам, где находится экзодром? Мы были бы вам очень признательны». «Ох, как обидно! Но стойте, погодите!» – ученый поднял вверх указательный палец. «Поступим так. Я провожу вас к экзодрому, и по пути мы с вами пообщаемся. Идет?» «Идет!» – хором ответили Алик и Василий. «Замечательно! Дайте мне пару минуток, и я весь в вашем распоряжении!» Старик удовлетворительно кивнул и тут же скрылся в доме. «Что скажешь?» – спросил Василий у спутника. «Да вроде адекватный мужик», – ответил Алик, несмотря на своеобразный вид Теофил отзывался о нем «Хорошо!» Хоть и упоминал, что предметами его изучения являются весьма сомнительные вещи. «Ну мы же с ним не, не дискутировать собираемся?» «Ты нет, а я бы с удовольствием подискутировал. Сосковался я по добрым научным диспутам». Дверь открылась, и академик в стареньком, но опрятном костюме, и при галстуке вышел к ним. «С молодым человеком мы еще не знакомы», — произнес он, протягивая руку. «Я академик Вадинич Коркис». Олег Дементьев», — представился в ответ Алик, — «путешественник». Рад знакомству. Ну что ж, господа, экзодром расположен на другом конце города, возле арены смеха. Придется нам с вами прогуляться. Смех – это не просто выражение эмоций. Смех – это необходимый, жизненно важный биологический процесс. Только лишившись его, понимаешь, какая это потеря. Фраза смех продлевает жизнь имеет под собой вполне реальную почву. Создающиеся вибрации в купе с выделяющимися гормонами работают на восстановление внутренней оболочки и компенсируют энергозатраты. Без смеха человек обречен на медленное, мучительное затухание. Я это понял по себе. Но выход был найден. Передовые ученые, приглашенные мной, разработали вибромодулируемый преобразователь, устройство, способное трансформировать чужие вибрации так, чтобы они усваивались моей структурой. Это не заменяет естественный смех полностью, но при массовом использовании хорошо восстанавливает целостность моей биоэнергетической структуры. Чтобы не разбазаривать столь ценный продукт, мне пришлось приватизировать его у народа. Теперь смеяться можно только в дни смеха и на определенном локальном участке, где непременно присутствую я. А мои помощники внимательно следят за качеством издаваемых вибраций. Увы, время не остановить. И несмотря на все свои старания, я постепенно старею. Мой сын должен занять мое место по праву наследования. Когда-нибудь я потеряю способность управлять торжествами дней смеха. И моему сыну придется добывать смех для меня, чтобы продлить мои дни. Я вижу, что он не способен на это, и мне страшно это осознавать. Макс Валяк, Олег Вас, Несмеян Первый, Король Ковене Аксилор, мир гигантских растений, покрытый слоем ядовитых испарений. И никто не знает, что за твари обитают под ними. По слухам, это страшные монстры. Но не исключено, что в столь агрессивной среде вообще никто не живет. Люди, которые падали туда, быстро погибали, надышавшись отравленного тумана. Именно поэтому жители Аксиллоры селятся исключительно наверху, на огромных листьях гигантских циклохен, вырастающих до 100-метровой высоты. Девиз обитателей этого мира звучит «Батха закум», что означает «больше только закум». Они очень гордятся своим миром и стараются жить с ним в гармонии. Главный материал, используемый как в качестве стройматериала, так и в качестве пищи, Сок растений, который в жидком состоянии пригоден в пищу, а затвердев, на воздухе обретает прочность бетона. В организмах людей он не затвердевает, благодаря особым химическим процессам, участвующим в пищеварении. Высыхая, сок из белого превращается в красный, поэтому все домазуны однотипного красного цвета, словно многочисленные божьи коровки на листьях. Между листьями проложены лестницы и гибкие туннельные переходы, сделанные из полых стеблей другого растения, похожего на бамбук. В городах, расположенных между небом и землей, всегда царит хорошая погода. Воздух свеж, а солнце скрывается только на ночь. Облака здесь редкие и небольшие, а когда появляются дождевые тучи, то они проходят гораздо ниже уровня городов. Оксилор относится к высокоразвитым мирам, хотя своей промышленности не имеет, и закупает всю технику на других зонах. На Аксилоре есть два государства, в каждом из которых по пять городов. Одно из государств является королевством а другое – республикой. Республика называется Оксидемой, а королевство – Виманией. Эти страны сохраняют паритет и не конфликтуют друг с другом, хотя и являются конкурентами. Экзокрафт Адалиска завершил трансляцию виманийской полуплоскости и призунился на столичном экзодроме Тантон. Расположившись в креслах, искусно сложенных из огромных сухих листьев, друзья налегали на местную еду, запивая ее золотистым густым напитком, внешне похожим на мед. Жатва здесь противная, а вот выпивка — что надо», — признался Фархат. «Тут вся суть в сочетании. Местную выпивку необходимо закусывать местными закусками, чтобы получить нужное послевкусие», — ответил Боцман. «Тоже мне эстет». «При чем тут эстет?» «Говорю, как есть». «Кто-то оливки не любит, к примеру, потому что не понимает, что прелесть оливок заключается именно в послевкусии. Так и здесь». «Трава, она есть трава». «Черт, веганы, шайтан их подери». «А ты знаешь, из чего делают этот напиток?» «Из молока тли», — Они тут доют гигантскую тлю, как чертовы муравьи. «Фу!» – смошился Фархат. «Давай заканчивай уже, слушай, э? Весь аппетит испортил. Я думал, что это райский нектар, а это... Фу!» «Да ладно, мед – это тоже всего лишь отрыжка пчел», – засмеялся Боцман. «Молчи! Просто молчи, по-братски прошу! Ты специально меня подкалываешь, да?» «Нет, я так для общего развития». «Мне такое общее развитие не нужно. Сам давай развивайся, без меня, да?» В заведение вошла Лиша. На ней было надето узкое платье с черно-золотым узором, напоминающим расцветку осы. По виду девушки она была сильно чем-то озадачена. Здесь их тоже не было. Сходу начала пришедшая, опустившись в свободное кресло. Я все проверила. Все рейсы. Может они прибыли нелегально, предположил Боцман? Не знаю. Алик по-прежнему не отвечает. Это все из-за метаморфозной бури, мы сами ее едва миновали, объяснил Фархад. Скорее всего, экзокрафт, на котором они транслировались, не рискнул вести передачу напрямик и переживает бурю в каком-нибудь спокойном местечке. Из Дендрарии за это время притранслировался всего один экзокрафт, L-420, с грузом деревоматериалов, сообщила Лиша. Никакие пассажиры экипажем задекламированы не были. фыркнул Боцман. Это вообще ни о чем не говорит. Если пассажиров не регистрируют, это не значит, что их не возят. — Давайте поговорим с этим дальнобойщиком и выясним, вез он наших ребят или не вез. — Так он тебе и признается, — кивнул Фархат. А мы будем убедительны, — штурман недвусмысленно стукнул кулачищем в ладонь. — Не хотелось бы поднимать здесь шорох, конечно, но вынуждено согласиться с боцманом, — сказала Лиша. — Сидеть и ждать, пока связь восстановится, это не дело. Вдруг калику и преподобному нужна наша помощь. — Тогда не будем тянуть резину и начнем действовать, — допив свой бокал, решительно произнес Фархат. Расплатившись и покинув заведение, троица направилась обратно на экзодром. Мимо, чуть выше их уровня, проколкотал экзокрафт. Сигнальные маяки, установленные по внешней конечности листа, включились и стали перемигиваться, давая машине указания. Под грузовой транспорт отводился отдельный лист с таможенными хранилищами. Экзокрафты стояли очень плотно друг к другу, оставляя лишь зазор для автопогрузчиков. Пришлось протискиваться через них, как через лабиринт. Наконец... Среди леса опор и спущенных трапов Лиша разглядела выход на сортировочную площадку, где царило какое-то оживление. «Забастовка там, что ли?» – услышал крики Боцман. «Ну, ё-моё, из одной засады выбрались, в другую влезаем». «Подожди раньше времени бухтеть!» – осадил его Лиша. «Молча, иди за мной». Они прошли под брюхом крайнего экзокрафта и оказались на площадке, заполненной людьми. Людей было так много, что мясистый край листа заметно колыхался под ногами. Выцепив взглядом самому спокойного человека в рабочем комбинезоне, который стоял чуть в сторонке от сборища и покуривал самокрутку, Лиша решила обратиться к нему. «Простите, господин, а у кого здесь можно узнать насчет прибывшего экзокрафта?» «У начальника экзодрома», — спокойно ответил тот. «Это слишком высокая птица. Может быть, кто-нибудь попроще у вас владеет этой информацией?» «Начальник таможенного контроля», — пожал плечами человек. «Ну, или склада, мой непосредственный руководитель». Но вы его сможете спросить только когда все закончится. «А что должно закончиться?» спросила Лиша. «Ну, это...» Человек указал кивком на толпу. «Суд?» «Суд?» «Это суд?» удивилась девушка. «Вы чужезунка?» Это сразу видно. У нас здесь судебная система отличается от других миров. Конкретно в нашей гильдии транспортников существует собственное судопроизводство. Мы редко прибегаем к общественным заседаниям и все решаем внутренними собраниями. Это экономит время и средства. Сейчас, например, изловили контрабандиста, вину он признал, и теперь его ждет наказание. Смерть. Смерть? За контрабанду? Да. Это одно из самых тяжких преступлений в нашей гильдии. Обычно после первой поимки виновному выносят предупреждение, а после второй казнят. Этот конкретный наглец предупреждением не внял. Подождите, там уже приговор зачитывают. Сейчас его сбросят и все закончится. Что делать будем? Спросил Фархату Лиша. Протискиваться вглубь. После казни вся эта толпа расползется по округе, как муравьи. И придется долго искать нужного нам человека. Сейчас он где-то в самой середине, и мы его увидим. Позвольте «Позвольте-ка мне вас провести. Боцман шагнул вперед и огромным тараном двинулся через толпу, увлекая за собой друзей. Пардон, господа? Пардон. Наконец, перед ним расступились первые ряды, и Лиша ловко вынырнула сбоку, за секунду обозрев всю открывшуюся сцену. На пятачке у края листа стоял дрожащий, неопрятно одетый человек, связанный по рукам и ногам. Напротив возвышались две важные фигуры. Один, судя по униформе, военный, другой в деловом костюме, видимо, тот самый начальник склада. Он зачитывал виновному заключительный вердикт и как раз говорил о тяжком вреде, нанесенном гильдии его действиями. Вскоре обвинитель произнес слова Дуда Имговец, два из 10. Согласно закону транспортной гильдии Аксилора, вы приговариваетесь к смерти. Услышав это, связанный человек начал то ли причитать, то ли оправдываться. Но военный спокойно подошел к нему, развернул лицом к пропасти и дал звучный пинок подзад, столкнув таким образом вниз. Не последовало ни криков, ни предсмертного вопля. Лишь отрывистое бормотание донес ветер до слуха собравшихся. Пролетев несколько десятков метров, преступник скрылся в ядовитом тумане, словно в густой вате. А импровизированная судебная коллегия, как ни в чем не бывало, тут же начала расходиться по своим рабочим местам. Никто даже не обсуждал произошедшее только что. Потерять начальника склада в этом одновременном броуновском движении было очень легко, и лишь оказалась права, когда решила пробраться в центр сборища. Лавируя между грузчиками, пилотами и таможенниками, она быстро догнала человека в костюме и остановила его. «Извините, постойте, вы начальник склада?» – обратилась она. «Да», – ответил тот. «Луи лог 6 из 10, к вашим услугам. Чем я могу помочь?» «Мне нужна информация об одном экзокрафте, который прибыл в этот экзопорт. Вы могли бы со мной поделиться?» Только если экзокрафт грузовой, не пассажирский. Грузовой, кивнула Лиша. Мы регистрируем все грузовики и грузы. Я с радостью помогу вам. Если ваш вопрос не касается секретной информации, разумеется. Такие данные предоставляются только по спецордеру. Никаких секретов. Обычный экзокрафт с обычным грузом. Тогда прошу, пройдемте ко мне в кабинет. Вы помните название экзокрафта? Да, L-420. Рейс дендра реаксилор. Груз, дерево, материалы. А, начальник тут же остановился. Этот... «Мне нужно поговорить с его капитаном». «Не получится». «Почему?» «Он покинул Зуну?» «Не совсем. Вы видели, как мы казнили преступника?» «Так вот, это он и был». Лиша открыла рот от удивления. «Я понял. Вы, наверное, представляете интересы пострадавших с других зун. Этот мошенник успел серьезно подпортить нашу репутацию. Можете заверить своих клиентов, что он получил по заслугам. А его экзокрафт?» «Экспроприирован гильдией. Груз изъят таможенниками». «У вас больше нет вопросов ко мне? Тогда честь имею». Начальник козырнул и оставил Лишу стоять в полной растерянности. «Ну что?» — подошел к ней боцман. «Облом! Вот что!» — ответила она. «Парень, который перевозил наших, минуту назад отправился в последний полет. Холера! Вот невезуха!» На руке у лиши запиликал инфоком. «О, высший разум! Хвала тебе!» — простонала она, взглянув на экран. «Алик, вы где?» «Привет, Лиша. Наконец-то смог до тебя дозвониться», — ответил Дементьев через помехи. «Мы тут попали в небольшую оказию, но все обошлось. Сейчас мы на зоне Кавине, живы-здоровы. Направляемся к экзодрому, чтобы сесть на экзокрафт до Аксилора. А вы где?» «Мы уже на Аксилоре. Ждем тебя и преподобного. Как вас занесло на Кавине? «Потом расскажу. Главное, что все в порядке. Ждите, мы скоро будем», — олег замялся. «Погоди, тут еще старик что-то хочет тебе сказать». Далее говорил Василий. Лучезарные, слышишь ли ты меня?» «Да, старый друг, я слушаю», — ответила Лиша. «С нами все хорошо, но времени слишком мало, тебе придется начать без нас». «Что начать?» «Контакт! Контакт с порослью!» «Послушай, это важно! С порослью нельзя говорить, не получив разрешения лично у сената Оксидемы или у короля Вимании. Проще и быстрее договориться с королем, он себе люб и чрезвычайно падок налезть. Добейся да аудиенции, уговори короля, и он даст вам доступ к поросли, а к тому времени и я к вам прибуду». «Хорошо, я поняла», — ответила Лиша. «Мы сейчас как раз на Вимании, постараемся решить вопрос с королем». «Удача, лучезарная, да поможет тебе высший разум», — преподобный отключил связь. Прям гора с плеч опустила руку Лиша. «Я не совсем понял», — произнес Фархад. «Нам что, нужно идти на поклон какому-то королю?» «Не какому-то королю, а к Тахиону Виртуозному 10 из 10. Только попробуй вслух назвать его каким-то королем приместных, мигом улетишь вниз». «Да я и не собирался». «Лиша, можно вопрос? Почему у всех здешних граждан такие странные приставки к именам?» Поинтересовался Боцман. «Два из десяти, шесть из десяти. Для чего это?» «Для дифференциации», — ответила Лиша. «Здесь это вместо сословий. Есть десятибальная шкала, по которой меряются все граждане, начиная от самого низа и до самого верха. Выше всех стоит король. Он единственный 10 из десяти». «А мы сколько из десяти?» «Мы? Нисколько. Это ранжирование касается только граждан Вимании». Чудно. Я здесь не был ни разу и не понимаю местных причуд. Фархат вон тоже. Хотелось бы побольше узнать, чтобы не простоволоситься перед Августейшей особой. Я тоже невеликая дока. В оксилоре работала, было дело, но только в оксидеме. Про местные же дела знаю исключительно понаслышке, ответила Лиша. Ладно, идем во дворец. По дороге расскажу, что это за чудесная страна. Лиша провела их по мосту, ходящему длинной, раскачивающейся параболой, с листа экзодрома на ближайший лист города. Там... Далеко внизу, над клубящимся туманом, спорхнула и полетела многочисленная стая птиц, трансформирующаяся в полете живой кляксой. На противоположном листе их приветливо встречали красные дома, лепящиеся друг на дружку, но никаких признаков жителей рядом с постройками заметно не было. Наблюдаете контраст, уловила эту необычность Лиша. На экзодроме жизнь кипит, а в городе безлюдно. Да, после криста-реденции у меня от этого мурашки по коже бегут, признался Боцман. Не переживайте. Дело в том, что аксилуарцы редко выходят из своих домов. Большую часть времени они сидят в виртуозной реальности. Нет, я не ошиблась. Именно в виртуозной, а не в виртуальной. Этим горожане и живут. Горожане это высокоуровневое сословие начиная от 5 из 10 и выше. Только им позволено безгранично пользоваться виртуозной реальностью. Все остальные члены гильдий, вспомогательное население. Гильдию транспортников вы уже видели. В нее входят грузоперевозчики, пассажироперевозчики и таможники. Есть еще гильдия медиков, гильдия застройщиков, гильдия обслуги и гильдия правопорядка. Самые высокие члены гильдии редко достигают 7 из 10. Они постоянно работают во служении элите, горожанам. Если кого-то вы встретите на листе города, вне домов, так это гильдиеров. В закусочной, которую вы посещали, тоже работают гильдиеры из гильдии обслуги. «А что насчет гильдии преподавателей?» – спросил Боцман. «Она им не нужна. Горожане прекрасно живут без образования, получая все необходимое из виртуозной реальности», – пояснила Лиша. «Члены гильдии же обучаются непосредственно в гильдиях, каждый в своей». Они остановились у края листа, где располагалась стойка, в которую были воткнуты белые опушенные зонтики, выглядящие точь-в-точь точь как пушинки гигантских одуванчиков. Оказалось, что это действительно семена какой-то местной травы. Выдернув одну пушинку, Лиша сунула ее стебель в руки Фархада, затем вытащила пушинку для боцмана. Подумала немного и вытащила вторую. — Держи. — Зачем? — Надо спуститься ниже. — Э, нет, я прыгать не хочу. Давай, — Давай-давай, не будь ребенком. Пархат вцепился в стебель обеими руками и прыгнул вниз, как на парашюте. Боцман в сомнении поглядел с края листа, вздохнул и с криком «Вот холера!» сиганул следом за капитаном, лишь расправив крылья отправилась за ними. Тяжелому боцману даже двух пушинок было маловато, и он летел вниз довольно быстро, вращаясь вокруг собственной оси. Фархад спускался плавно и коснулся ногами нижнего листа гораздо позже, чем на мягкую бугристую поверхность шмякнулся Боцман. Нижний лист был шире верхнего раза в три. На нем было очень много городских построек и работали ветряные генераторы. Халера! Боцман швырнул пушинки в сторону, и за ними тут же прибежал человек из обслуги. «Ненавижу эту зону! Прыгаю с листка на листок, как чертов кузнечик!» «А если бы ветер поднялся, слушай!» Фархат протянул свою пушинку обслуги. «Унесло бы черти куда!» «Тут все предусмотрено», — спокойно ответила приземлившаяся лиша. «Никуда бы вас не унесло». «Так на чем я остановилась?» «На том, что все здесь сидят в виртуальной реальности», — напомнил Боцман, отряхивая штаны, окрасившиеся в зеленый цвет после соприкосновения с марким листом. «Вот холера, измазался». «Ах, да!» вспомнила лиша Сидят. Только не виртуальный, а виртуозный. Это важно. Потому что виртуозность — это не компьютерная симуляция, а разновидность внушаемой иллюзии. Примитивный аналог нейростриминга, столь популярного в массе. Горожанам не нужно работать, за них все делают члены гильдии. Им не нужно зарабатывать средства к существованию, потому что пищи, они обеспечены с избытком. И им не нужно развиваться. Сложившийся уклад вполне их устраивает. Если постоянно жрать одну траву, долго не протянешь, да? — саркастично заметил Фархат. Для жителей выработан цикл потребления питания, в котором необходимые пищевые материалы чередуются в нужных фрактоциклах. За этим следит гильдия обслуги. А гильдии со всего этого какой прок? В гильдиях существуют прогрессивные табели, позволяющие работникам повышать свой ранг. 4 из 10 – мелкое начальство, 5 из 10 – среднее, 6 из 10 – высшее руководство. За прилежную выслугу гильдиер из высшего руководства получает гражданство. Иным способом гражданство вимании получить невозможно, а многие хотят. — Хотят жить затворниками, которых подкармливают словно террариумных черепах? — усмехнулся Боцман. — А чем не жизнь? Проблем никаких, о тебе заботятся, с тобой ухаживают, а ты лишь отдыхаешь, ни о чем не задумываясь, — ответил Лиша. — Хорошая жизнь. Для овощи. Здоровяк покачал головой. — Человек должен жить, а не существовать. Какой смысл в этой вечной лени? Как они с ума от нее не сходят? А вот для этого и существует виртуозность. Его величество Тахион Виртуозный 10 из десяти, не просто монарх, он обладает редким даром, умеет создавать иллюзии внутри иллюзий, придумывает новые миры, в которые можно погружаться и жить там, как в реальности. При этом миры виртуозности изобилуют приключениями, ожидающими тебя на каждом шагу. Хочешь – ищи сокровища, хочешь – путешествуй, хочешь – сражайся на войне. Ты не погибнешь, не покалечишься, не пострадаешь, наоборот, почувствуешь себя сильным, смелым, наделенным сверхъестественными способностями. — Как в игре? — спросил Фархат. Лучше, чем в игре. По сути, это сильно ограниченная версия полноценной иллюзорной визуализации. Управляемый, запрограммированный сон внутри сна. — И что? Король сидит и постоянно выдумывает новые иллюзии? — спросил Боцман. — Да, постоянно сидит и выдумывает. Фантазия у него хоть куда. По крайней мере, так говорят, пожалуй, плечами Лиша. Нам сюда поворачиваем. Королевский дворец располагался на листе, заметно прогибавшемся под его тяжестью. Он напоминал песчаный замок, построенный на пляже, когда сырой песок, струящийся из кулака, засыхает причудливыми башенками и сталагмитами, и получается весьма оригинальная композиция, словно собранная из черепичек, положенных друг на друга. Особенно интересны были скульптуры. В отличие от традиционных горгулий и рыцарей, дворец короля Вимании украшали фигуры современных бойцов с автоматами и гранатометами. Также помимо них можно было встретить изваяние фантастических воинов, вооруженных пиломечами и лазерными винтовками, или же совсем уж фэнтезийных эльфов с луками. Будто ребенок навтыкал в свой песочный замок любимые игрушки. «Полагаю, что король это большое дитя?» – сразу подметил Боцман. «Очень большое», – кивнула Лиша, окидывая взглядом дворец. «И очень жадное». К их великому удивлению, войти во дворец оказалось очень просто, пройдя всего лишь одну проверку охраны из гильдии правопорядка. Далее можно было перемещаться по нижнему этажу здания абсолютно беспрепятственно. Но вот попасть на прием к королю им удалось далеко не сразу. И дело было вовсе не в занятости монарха и не в придворных протоколах. Выяснилось, что у визитеров нет эмблем а посещать короля без эмблемы строго запрещал местный придворный этикет. Впрочем, секретарь оказался весьма любезен и подсказал гостям, что эмблемы они могут себе заказать прямо здесь, во дворце у лучшего эмблем-мастера который проживал на втором этаже, куда всем троим выписали пропуска. Затем секретарь попросил камергера проводить посетителей к покоям художника. Шагая по бесконечно длинному пышному ковру из импортного материала, камергер сходу принялся предупреждать троицу – Вы слышали о мастере этом Тани Суоне 9 из 10? Гости покачали головами. Ни в коем случае не говорите ему этого. Запомните, вы о нем знали и всегда восхищались его работами. Иначе он с вами даже разговаривать не станет и прогонит за шеей. Не кочевряжьтесь, берите все, что он вам предложит. Он лучше вас знает, что вам нужно. Так что еще? Ах, ну да, не забудьте хвалить его талант. Он ненавидит, когда его называют художником. Называйте его супер крейт -мейкером. Он ужасно не любит, когда произносят слова на букву «И». Если приспичит, произнесите их так «Иот», «Иога». Понятно? А лучше вообще не произносите, иначе он впадет в ярость. И еще. Камергер виновато потупил взгляд и продолжил на полтона ниже. У мастера темтану Суона 9 из 10 очень специфическая манера общения. Он, как бы помягче выразиться, не сдерживает себя в эпитетах. «В каком смысле?» – спросила Алиша. В том смысле, что любит оскорблять. Ни в коем случае не злитесь на него и тем более не отвечайте на его оскорбление, иначе все может закончиться очень плохо. Недавно одного приезжего заказчика, мастер там танцуон 9 из 10, лично сбросил в пропасть за то, что тот всего лишь потребовал у него извинений за оскорбление. Не повторяйте эту ошибку. Постараемся, кивнул лишь. Скорее я сам его выкину в пропасть, едва различимо процедил боцман. Лишь ткнул его в бок, и он тут же прикусил язык. Будьте терпеливы и спокойны. Комергер остановился возле двери, в которую упирался дворцовый коридор. Это студия мастера. Мы пришли. Я гений, донеслось из покоев. Я гений. Вежливо постучавшись, Камергер позвал. Господин Суон, девять из десяти, к вам заказчики. Идите нахрен, послышался из-за двери голос, только что называвший себя гением. Он готов вас принять. Стыдливо отводя взгляд, служитель толкнул дверь, пропустив гостей в помещение. Все трое вошли в просторную студию, заставленную мольбертами, сенсорными экранами для рисования в графических редакторах и хаотично расставленной кожаной мебелью. Все стены были изрисованы всевозможными значками и эмблемами. Хозяин студии оказался невзрачным человеком среднего роста в очках, стриженный под горшок и с густой щетиной на лице. Волосы его были выкрашены в синий цвет. «Дайте угадаю», — поднял он указывающий перст, — «вам нужны эмблемы» чтобы попасть к королю. Я прав? Да, потому что я всегда прав. Всем нужны эмблемы. И все знают, что я лучший супер мейкер Другие создают всякое дерьмо, а я создаю шедевры. Я гений! Вам понятно? Да ничего вам не понятно, тупорылому быдлу. Куда уж вам понимать? Тимтан раздосадованно покачал головой, поправил очки и положил на столик электронный художественный планшет. «Как же осточертело работать с плебеями, ни хрена не, поим... не понимающими в искусстве, и даже не пытающимися в нем разобраться?» «Я внюю не эмблема!» Скорчив гримасу, передразнил он потенциального заказчика. «Ну да, для вас это просто эмблема. Вы, наверное, и Мону Лизу приняли бы как простую картинку, хотя Моно Лиза действительно дерьмо в сравнении с моими творениями. Но все же...» «Да чего с вами разговаривать? Искусство вам чуждо!» Он подошел к правой стене и указал на нее рукой. «Вот, взгляните сюда!» «Вы видите? Размах моего величия!» «Эти флажки установлены на зунах, которые я посетил и покорил своим талантом!» Гости присмотрелись и поняли, что на стене изображены вовсе не хаотично расположенные эмблемы, а что-то вроде карты наосферы со множеством зун, и в некоторые из них действительно был вот маленький флажок. «Впечатляет!» — первым открыл рот Боцман. «Мы тоже посетили немало миров, а может быть даже побольше Темтан замер и зажмурился, словно от зубной боли. Постоял немного, а затем произнес... «Так кто же ко мне сегодня пожаловал? Ах да, да-да-да, точно, пахнет дерьмом. А это значит? Это значит, что пожаловала ко мне именно дерьмо!» Он подошел к боцману и поглядел на него из-под очков, пронизывающим взглядом злых колючих глаз. «Ух, и какая же огромная куча говна у нас тут!» – произнес он. «Жирный, вонючий кусок испражнений!» Боцман сменился в лице, но, успев перехватить взгляд, Лиши, сдержался. «Скажи мне, ничтожный ублюдок, ты признаешь себя дерьмом?» Склонив голову, продолжил третировать его там-тан. «Или твои крошечные мышиные мозги не способны мыслить такими сложными категориями?» Кулаки Боцмана сжались. Он держался из последних сил. К счастью, сон переключился с него на остальных костей. «Кучка дебилов! Приперлись тут! А ты? Да ты, черножопый! Я к тебе обращаюсь!» «Что у тебя на башке? Трусы свои вонючие напялил на голову? Дегенерат! Дикарь!» Пархат пошевелил кадыком, но тоже сдержался и промолчал. «Здоровый деревенский кусок навоза? Чурка с половой тряпкой на башке и...» «И шлюха подзаборная в отвратительном платье!» «Кто дизайнер твоего платья, шмара? Не иначе даун с руками и задницы. «Полная безвкусица и дешевка! Меня оскорбляет одно только ваше присутствие!» «Какое может быть вдохновение, когда твои заказчики полное дерьмо! Вокруг одно дерьмо, не продохнуть от его запаха! Как бы я хотел взять вас и смыть в унитаз! Там вам самое место, плебеи, животные!» Он поблуждал немного по студии, продолжая бурчать. Дождавшись, когда он остановится и немного успокоится, лишь обратилась к нему с невозмутимым тоном. «Мы хотели бы узнать стоимость эмблемы». Мои эмблемы бесценны, затолкнув очки на переносицу, повернулся к ней мастер. Раз уж вы такие убогие, в качестве снисхождения дам вам скидку. Семьсот тысяч логов за эмблему. Сколько это во фраксах? Тихо спросил Фархат Улиши. Там молча показал ему на экран инфокома. Серьезно? присмотрел Стот. Это реальная цена? Послушай, даже если мы с боцманом сложим все свои оставшиеся сбережения, то нам едва хватит на одну эмблему. А нужно три. Это нереально. «Послушайте, господин Суперкредмейкер, мы, конечно, понимаем, что ваш труд очень дорог, но не могли бы вы нам уступить?» – попросил Лиша. «Вы охренели! Я и так уступил вам больше, чем нужно. Мои эмблемы стоят гораздо дороже. Но мне вас жалко, вы такие ничтожные. Уступать я вам, конечно, не буду, но чисто из жалости скажу, что эмблему можно взять не на одного, а на группу. Вы трое будете иметь одну общую эмблему. Для аудиенции нашего придурка-короля этого будет вполне достаточно». «Годится», – согласилась Лиша это все наши деньги зашипел Фархад. Годится", — годится громче повторила лиша где терминал оплаты Вон, в углу студии идите оплачивать а я пока подумаю над вашей эмблемой фальшиво улыбнулся там там когда они подошли к терминалу заляпанному краской так что экран едва просматривался Фархад принялся упрашивать лишу давай найдем другого художника но ну, этот же просто сумасшедший и цена у него неподъемная был бы с нами алик тогда еще куда ни шло Кольцов, Фархат!» – твердо потребовала девушка. «Мы не будем тратить время на поиски нового художника. Деньги более ничего не значат». «Если мы заплатим», – произнес Боцман, протягивая свое кольцо, – «у нас останется только на подзарядку батарей». Лиша молча забрала его кольцо тоже. Терминал принял оплату, после чего Лиша вернулась к Тамтану. «Мы оплатили», – сказала она. «Хорошо! А у меня почти готова ваша эмблема!» — радостно сообщил мастер и присвистнул. На его свист из-под вороха бумаг с громким лаем выскочила мелкая собачонка и принялась бегать вокруг, цокая когатками. «Собачка?» — удивилась лишь Тымтан сделал ей жест. «Погоди!» Побегав еще немного и звонко полаев, моська вдруг присела прямо посреди студии и наделала кучку. Пошаркала всеми четырьмя кривыми лапками и тут же умчалась, зарывшись свою кучу бумаг. У нас все очень оперативно. Темтан подошел к оставленным собачкой-экскрементам, походил вокруг них, пританцовывая, словно совершал какой-то ритуал. Затем он ухватил со стола резиновую перчатку и с характерным шлепком натянул ее на правую руку. Лиша Фархат и Боцман продолжали с удивлением и озадаченностью наблюдать за его странными действиями. Не обращая на них внимания, увлеченный художник присел на корточки и, поглядывая на кучку с разных сторон, вдруг резко размазал ее по полу, прочертив хвостик, похожий на уродливую запятую. «Готово!» – воскликнул он. Вы только взгляните, это шедевр! Я создал шедевр! Он издевается над нами, шепнул Боцман Фархаду. Ну почему для всякого требья у меня получаются такие грандиозные творения, продолжал распевать Тамтан. Вот, взгляните сюда, видите? На что это похоже? На цветок, верно? Это символизирует чистоту помыслов. Вы идете к королю с цветком, значит вы желаете ему мира. А вот это, вот этот хвостик, знаете что? Стебель. Едва сдерживая отвращение, выдавила из себя лишь «Да нет же, тупая дура, это след, это проделанный вами путь. Он олицетворяет то, что вы не боитесь долгих путешествий. Ну правда же гениально!» «И как нам теперь это забрать?» «Да все просто», — стянул грязную перчатку Темтан. «Делаешь снимок на свой инфоком и показываешь дебилу-секретарю. Твой примитивный инфоком ведь умеет делать снимки?» «Умеет». Лиша приготовилась сфотографировать размазанную кучку, но внезапно художник остановил ее. «Подожди, не так сразу. Нужно еще кое-что». Он выпрямился и почти бегом подбежал к Боцману. «Я хочу, чтобы он признался». «В чем?» – удивился Боцман. «В том, что ты огромный кусок дерьма», – Темтан ощерился. «Послушайте, господин супер «Супер-гипер-кредмейкер!» супер воскликнул Темтан. «Теперь называйте меня так». Господин супер э, гипер мейкер мы заплатили вам за работу, и мы вам очень благодарны за ваш труд. За мой гениальный труд. За ваш гениальный труд, разумеется. Позвольте нам просто забрать заказ. Позволю. Но только после того, как вот этот признается, что является огромным куском дерьма. Мы заплатили, вступился Балафархад. Деньги ничего не значат. Если ваш жирный приятель сиюминутно не назовет себя огромным куском дерьма, то я аннулирую сделку. И верну вам деньги за минусом расходов на мое потраченное время, естественно. Ну, он подошел вплотную к Боцману. Я жду. Сжимая кулаки и шевеля губами, Боцман глядел то на Лишу, то на Фархада. В его глазах была злость и растерянность одновременно. Я жду! — крикнул Темтан. Боц, скажи ему, — мрачно промолвила Лиша, — и уберемся отсюда. Я огромный. Спазм сдавил горло здоровяка. Ему было очень непросто терпеть это унижение. Огромный, ну, давай, кто ты? Кусок дерьма. «Не слышу! Кто ты? Кусок дерьма!» «Правильно! Тупая ты, скотина! Правильно! Огромный тупой кусок дерьма!» «Как же с тобой сложно общаться! Наверное, с обезьяной и то проще!» Там-Тан повернулся к Лише и махнул рукой. «Фотографируй!» Когда дверь закрылась, боссман в ярости ударил кулаком в стену, от чего по ней пошла мелкая трещинка. «Я его убью!» — сопел он. «Он труп!» «Успокойся, большой парень, мы своего добились», — ответила Лиша. «Я еще ни от кого не терпел такого унижения. Когда разберемся с королем, я вернусь сюда и выкину этого сукиного сына из окошка». Девушка подошла к окну, закрытому ажурной диагональной решеткой, и, поглядев на пейзаж, спокойно произнесла, «Тебе не придется этого делать». «Что там?» — придвинулся к окну Фархад. «Оссомо! Это оно?» Внизу по туману стелилась темная пелена. В тех местах, где она касалась стеблей, они чернели и шелушились трупьями. «Холера!» Забыв о своем возмущении, выглянул между ними Боцман. «Это же черная чума ползет!» «Да, и она уже здесь, прямо под нами!» – кивнула Лиша. «Не понимаю, почему не поднимается?» «Да и хорошо, пусть там и остается!» Поглазяв еще немного на тревожную черноту, троица вернулась к секретарю, который зарегистрировал их эмблему и отпечатал ее на руке у каждого специальными чернилами. Теперь можно было идти на прием к королю. Василий Лаурентийский вернул инфоку Малику и продолжил беседу с Водиничем. Коллега, а вы уверены, что этот мир спасло от черной чумы именно растение сквилакси? Ведь квилаксианская флора запрещена к вывозу всеобщим квилаксианским эдиктом. Под давлением Альянса независимых миров этот запрет был частично снят – Деловито семенил рядом с ним академик. Растение, о котором я вам поведал, было прозвано капустой. Оно действительно напоминает капусту. Круглый, синий зеленый качан, состоящий из множества листьев и вырастающий от полуметра до полутора метров в диаметре. Вместо кочерышки внутри у него полость, набитая семенами. Когда капуста взрывает, качан лопается и семена разлетаются по округе. Они жутко ядовиты и вызывают мутации. Но вместе с этим активно влияют на так называемую черную чуму, ведь она пришла к нам еще полтора фракта цикла назад и, как видите, до сих пор не Губило. Власти засели капусты и все пустоши вокруг города. Теперь там зона отчуждения. Зато распространение черной чумы остановилась Капуста словно впитывает чуму, задерживает ее в себе. И не пропускает дальше. Нашим опытом воспользовалось уже три десятка зун. Думаю, что квилоксианцы на этом хорошо заработали. Квилоксианцы альтруисты. У них на зуне даже нет оборота денег. Если они не делились своими растениями, значит не хотели подвергать чужие миры угрозе, сомнением произнес Василий. Из двух зол Квилаксианская капуста оказалась наименьшим. Если бы не она, мы бы погибли. Или, или были бы вынуждены менять место жительства. Уж кто-кто, а я этого нахлебался с избытком. Жизнь помотала меня по множеству зон. Сколько же я претерпел, пока не нашел этот мир. Ковене подходит мне лучше всех, и было бы крайне неприятно покидать ее, возвращаясь к прежним мытарствам. Ваденич вздохнул. Поэтому слава Квилакси, спасительница нашего мира». «Почему вам приходилось странствовать? Судя по вашей интонации, делали вы это отнюдь не из-за любви к путешествиям?» – поинтересовался Алик. «Верно подмечено», – ответил академик. «Все дело в моих убеждениях и в моих открытиях. Мало кто способен их принять. Потому что большинство умов закостенело и не видит ничего, кроме безоговорочных научных догм. Гибкость мышления им чужда». «Обществу свойственно принимать новое с великим трудом», – согласился Василий. «Ваши открытия как-то противоречили всеобщему мировоззрению?» Скорее самосознанию и общепринятой истории. Человеческая история велика, но это величие несопоставимо с той грандиозностью, что имело место быть на самом деле. Сейчас от былого размаха остались лишь скромные отголоски, но их так много, что встречается не повсюду. Взгляните на то черное здание. Владимирович указал на постройку, стоявшую особняком от городских домов. Сооружение было похоже на цельный каменный монолит, обтесанный снаружи до состояния почти идеального прямоугольника. В нем виднелась одна единственная дверь, а окон не было вообще. И Этим откровенным минимализмом постройка сильно контрастировала с остальными зданиями. Вокруг нее все заросло колючим бурьяном, в котором была протоптана заметная тропинка, ведущая прямо ко входу. «Знаете, что это?» – спросил академик, и, не, дож не дождавшись реакции, ответил. «Это храм Мары». «Мары?» – Василий покопался в своей памяти. «Славянской богине плодородия?» Мары Багдасарян, Защитница несчастных женщин, лишенных всяческих прав. Не слышал про такую. Дела давно минувших дней. Ваденич осторожно улыбнулся краешком влажный губ. Когда Багдасаряне возвели этот храм, никаких городов на Ковине еще не было. И этот славный народ жил здесь привольно, торговал и смеялся, пока не воцарился новый король, купивший право на смех. Многие не смирились, в том числе и люди, чьи предки воздвигали эти храмы. Они покинули кавине навсегда, а с ними ушел хороший юмор, богатые рынки и права женщин. «Недавно вы говорили, что Зуна вас вполне устраивает», — напомнил ему алек «Так и есть, потому что ситуация со смехом играет мне на руку. Здесь уже никто не может поднять меня на смех, и все относятся ко мне очень серьезно». «А зачем людям, собственно, вообще поднимать вас на смех, коллега?» — спросил Василий. «Я понимаю, что бывают расхождения во мнениях, но насмешки это последнее дело». «И я так считаю!» — воскликнул Ваденич. «Но невежим этого не объяснишь?» «Дорогие друзья, я ведь не случайно указал вам на тот храм. Просто на нем они виднее всего. Кто они?» Алик начал подозревать, что с их проводником что-то не так. «Слова!» Академик так возбудился от осознания возможности поделиться своими открытиями с новыми людьми, что нечаянно брызнул на него слюной. «Простите!» э, «Да, именно слова. Они везде, вокруг нас, повсюду. Мир состоит из слов. сфера состоит из слов. Все состоит из слов». «Вы имеете в виду, что все вещи характеризуются словами?» – спросил Василий. «Не характеризуются, а строятся непосредственно. Слова – это стройматериал, слова имеют физическую основу, они написаны, а написанные слова уже материализуют объекты вокруг нас. И это же так просто!» «То есть вы хотите сказать, что все сущее вокруг нас существует лишь потому, что его кто-то написал?» В словах Василия стало появляться все больше скепсиса. «Конечно!» Каждый предмет несет на себе слово, которое трудно сразу разглядеть, потому что оно как бы вплетено в него, и каждый предмет можно прочитать. «А воду?» – спросил Алик. «И воду?» – ответил Вадинич. «А солнце?» – «И солнце!» – «Все что угодно!» «И мы тоже состоим из слов?» – «Конечно, состоим!» «Поглядите, что написано на моем лице!» – «Ничего!» – «Ай-яй-яй! Что за невнимательность?» «Ну вот же, на лбу!» – «Морщинки!» – «Это не просто морщинки, это текст!» Сколько Алик не присматривался, никакого текста на лбу академика разглядеть не смог. «Читайте же, век прочертил себе по лбу пальцем Вадинич. «И так у всех, не только у меня. Имя задает форму». Дементьев, непонимающе, развел руками. «Позвольте, коллега, но если сначала были созданы надписи, из которых материализовалось сущее, тогда кто эти надписи, простите, сделал?» – спросил Василий. «Известно кто. Старейшая цивилизация на Земле. Древние цыгане». Не задумываясь, ответил академик. «То есть, по-вашему, цыгане были первыми людьми на планете?» «Люди произошли не от обезьян, а от цыган», – важно произнес Вадинич. «А разве цыгане не люди?» – покосился на академик Алик. «Нет, они пролюди. Это сейчас они уже давно ассимилированы и потеряли свою генетическую первичность, а когда-то они были совсем другими». Они прилетели на Землю с далекой планеты и основали колонию, после чего заложили основу информационного пространства, чтобы хранить в нем свои великие знания. Древние цыгане были сверхразвитой расой, летали по небу в крылатых кибитках, раскидывали шатры, принимающие сигналы прямо из космоса, и общались на языке песен. Откуда? Откуда у вас эта информация? Где свидетельства материальной культуры? Где археологические подтверждения? – вопрошал Василий. Разумеется, они сохранились. Вадимич вытер губы платочком, но надежно спрятаны, сокрытые от глаз человечества. Кто же их спрятал? Евреи, конечно. А им-то это зачем? За тем, что евреи пытались выдать себя за проторасу. Они прекрасно знали и знают правду о древних цыганах, но делают все, чтобы стереть они всякие упоминания. Если вы читали Ветхий Завет, то в курсе, что там написано. Первый человек был евреем. Единственные люди, уцелевшие после всемирного потопа, тоже были евреями. Видите, как евреи ловко подтасовали свое генетическое первородство? И Им это практически удалось, в то время как про цыган все думают, что они только бродяжничают, воруют лошадей, обманывают доверчивых граждан, танцуют, поют романсы, а еще торгуют наркотиками и вентиляторами. У цыган украли историю. Украли. У цыган. олег демонстративно поднял руки. Все, я сдаюсь, я выхожу из этой дискуссии. «Вам нужны доказательства?» – разошелся Вадинич. «Помните, кого Гитлер приказывал истреблять, в первую очередь, безо всякой пощады? Цыган и евреев! А знаете почему? Потому что хотел избавиться от представителей проторас, истинных и ложных. Хотел, чтобы проторасы все считали арийцев». «Назовите мне хотя бы один авторитетный источник, в котором проводились подобные исследования», – потребовал Василий. «Вы можете прочесть мою книгу «Древние цыгане. История Великого Падения». Там все подробно изложено». Мне нужен источник, которому я могу доверять. Тогда ознакомьтесь с моей книгой Цыгана Богдасарянские войны. Эпоха забытого величия». «А есть что-то помимо ваших книг?» «Да, есть. Мои монографии». «Я понял. Кроме вас вообще никто ничего об этом не писал. А это говорит о том, что вы все это придумали, и ваши теории не стоят даже выеденного яйца». «Чья бы корова мычала? Это вы, шарлатаны из храма пророчества, разносите ересь мракобесие запудривая людям мозги. А на реальную историю вам наплевать». Мы трактуем древние послания, основываясь на реальных артефактах, и не выдумываем никакой отсебятины. То же, чем занимаетесь вы, что иное, как надругательство над священными основами герменевтики Господин Дементьев обратился к Алику Водиничу. «Передайте вашему товарищу, что он тупорогий козел, варвар и цыганофоб, и я с ним разговаривать больше не собираюсь». «А от меня передай этому сумасшедшему, что ему надо лечиться, потому что бред, который он несет, не свойственен здоровому человеку», — в свою очередь попросил у Дементьева Василий. «Нет-нет-нет», — нет, отмахнулся от них халик — «избавьте меня от ваших научных споров». «В таком случае я более не намерен тратить на вас свое бесценное время», — остановился Ваденич. «О, он впереди экзодром. Катитесь отсюда, жалкие слепцы». «Подумать только, каков индюк», — вдогонку уходящему академику произнес Василий. «Лжеученый!» «Мракобес!» — не оборачиваясь, парировал Воденич. «Довольно, отец. Главное, что он привел нас к экзодрому». Алик вынул руки из карманов и указал на поле перед ними. Старик еще повозмущался какое-то время и, наконец, успокоился. Экзодром кавине был огорожен обычной сеткой. На поле можно было разглядеть несколько экзокрафтов, но никакого обслуживающего персонала рядом с ними не было, как и пассажиров». Возле вокзального здания слонялся дворник, монотонно шаркающий метлой. Алик и Василий дошли до дверей и прочитали табличку. Закрыто. Как это закрыто? алекс с недоверием подергал ручку. Чего дергаете? Читать не умеете? С сонной сердитостью прикрикнул на него дворник. Почему экзодром закрыт? В связи с чем? Как можно строже обратился к нему Дементьев. В связи с днем смеха. Вы впервые у нас, что ли? Сегодня все лица старше 18 условных лет и не отягощенные учеными мыслями должны присутствовать на официальном торжестве. А мне вот дежурство выпало. Они там ржут свое удовольствие, а я тут мету. Нам нужно транслироваться на ксилор», — сказал Алик. Сегодня не получится, покачал головой дворник. Что нужно сделать, чтобы получилось? Ничего. Сегодня задром закрыт. Трансляции нет. Как исходящих, так и входящих. Дождитесь да завтрашнего утра. Нам надо сегодня. Говорю вам, сегодня не получится, и обратиться вы никому не сможете, никто вам не поможет, разве что сам король. Тогда как нам найти короля? Вы серьезно? От неожиданного заявления дворник даже прекратил мести. Король сейчас на торжестве, но вас к нему и близко не подпустят. А мы попробуем. Какие же вы смешные. Как же мне хочется посмеяться над вами. Ну что же, идите на арену смеха. Король там на главной трибуне управляет всем действом. Арик повернул голову, то, что называлось ареной смеха, находилось прямо за экзодромом и напоминало римский колизей, к которому вела широкая дорога, огибающее поле. «Идите, идите», – подначивал их дворник, – «передавайте привет королю, только опасайтесь человека-птицу, он юмора вообще не понимает». Лифт остановился на этаже, где располагался тронный зал. Брезгливо рассматривая значки на своих руках, Лиша Фархат и Боцман отправились через сплошную анфиладу, переходя из одной открытой комнаты в другую. Чем дальше они продвигались, тем сильнее увеличился градус творящегося абсурда. В первых комнатах было много людей, сидящих в специально сложных листьях, словно в креслах, и сплошь увитых в юном. Они пребывали в каком-то непонятном сне и лишь иногда подергивали конечностями. Все это очень напоминало секретный подвал Тессеракта, только здесь сложное техническое оборудование было заменено живой органикой. В очередной комнате их встретило некое подобие ресторана, только без столиков. Повсюду стояли пухлые диванчики, в которых вальяжно утопали люди с совершенно отсутствующими осоловелыми взглядами и букетами зеленых листьев в руках. Их челюсти, подобно кроличьим, беспрестанно жевали эти самые листочки. Как только один листочек полностью прожевывался, посетитель с сонным движением руки выхватывал из букета еще один и начинал жевать его. Играла дурацкая музыка, похожая на кваканье лягушек, и под нее, на небольшой сцене, переминалось ноги на ногу пузатенькое существо, очень похожее на мумитроли из сказки Тува Янсен. На голове у существа топоршился головной убор из перьев, как у индейского вождя. Держа микрофон своей коротенькой рукой, оно гундоса и без малейшей интонации пело «Ахтунг-Ахтунг-Хатифнаты», «Хати-Хати-Хатифнаты», «Ахтунг-Ахтунг-Хатифнаты», чувствую себя не в своей тарелке, посетители миновали этот чудной концерт и оказались в новой комнате. Здесь происходило нечто еще более странное. Весь потолок был заплетен зелеными корнями, а внизу абсолютно бесцельно и хаотично бродили люди с закрытыми глазами в костюмах придворных вельмож и фрейлин. Вместо париков на их головах были нахлобучены все те же корни, которые соединялись в районе макушки и переплетались подобно веревке, уходя к потолку. А там под потолком веревка вновь расплеталась в пучок, который шевелил корешками, будто паучьими лапками цепляясь за потолочное корневище, и куда бы ни перемещались люди внизу, эти отростки перемещались следом за ними, словно дуги троллейбусов. Что характерно, при всей кажущейся хаотичности своих слепых траекторий, люди не врезались в стены и не выходили в соседние комнаты. Проходя через комнату гостям, пришлось интенсивно лавировать, чтобы ни с кем не столкнуться. Пол следующей комнаты был засыпан мелким желтым песком, а сверху на него были направлены мощные нагревательные лампы. В песке повсеместно были полузакопаны обнаженные люди, загоревшие до черноты. Над песком торчали только и головы, а также фрагменты рук, ног, спин и животов. Словно их специально засыпали в, раз, в различных позах, оставив на поверхности определенные детали тел, согласно какому-то никому неведомому порядку. Сама же поверхность песка была идеально ровной. Ее разравнивали специальными тонкими грабельками безмолвные служители, похожие на самнамбул. При помощи каких-то приборов они следили, чтобы песок оставался абсолютно ровным. Дабы соблюдать незыблемость песка, закопанным людям приходилось сохранять полную неподвижность. Но, судя по блаженным выражениям моих лиц, это приносило им только удовольствие. Они будто дремали под тихую музыку восточных инструментов. Через песчаную комнату была проложена одна единственная узенькая тропинка, на которой едва помещалась ступня. Идти следовало аккурат по ней, чтобы не потревожить священную гладь. Никто из гостей не знал, почему нужно соблюдать это правило и что последует после его нарушения, но какое-то тревожное чувство откровенно подсказывало им, что лучше не рисковать с подобными экспериментами. Ритуальные грабельки служителей сверкали тонкой внутренней кромкой стали, похожей на лезвие. И одному лишь высшему разуму было известно, для каких целей она использовалась. Шаг в шаг Лиша, Фархад и Боцман прокрались мимо этого странного перформанса и вышли в комнату, где правая и левая стены наклонялись друг к другу, соединяясь наверху, отчего создавался сплошной треугольный проход. На обеих стенах висело множество людей, обвитых чем-то вроде лишайника. Когда посетители прибли... приближались к ним, они поднимали головы, раскрывали неестественно разбухшие глаза и тянули руки бормоча. «Вы чувствуете это? Чувствуете? Это на кончиках пальцев. Он позволил нам это почувствовать. А вы чувствуете?» «Лиша, скажи мне, что это не мы сходим с ума», — тихо произнес Фархад. «Сальфификарии не сходят с ума, а я вижу тоже, что и вы, значит и вы не сходите», — через плечо ответила та. Стараясь не соприкасаться с тянущимися к ним руками, они наконец-то преодолели Анфиладу и очутились в тронном зале. Помещение напоминало огромную комнату избалованного ребенка из богатой семьи, чего здесь только не было. Настоящий розовый кадиллак-кабриолет, механический динозавр до потолка, военный самолет, наполовину торчащий прямо из стены, модельки звездных истребителей, летающие друг за другом и стреляющие лазерными лучами под звуки пиву-пиву, а все стены вокруг были завешены всевозможным оружием, начиная от Средневекового и заканчивая совсем уж футуристическими бластерами. В общем, здесь было все, что угодно, кроме непосредственно королевского трона. Послышалось «бом», словно пробили огромные часы, а затем пафосный голос невидимки произнес «Ваше Величество, всемогущий король Тахион Виртуозный, десять из десяти, владыка фантазии и виртуозности, к вам посетители». «Посетители? Посетители?» – ответил сверху голос «Это интересно». И откуда-то с потолка, вынырнув из-за фигуры динозавра, словно Карлсон, появился толстый улыбающийся король. Болтая пухлыми ногами, он выседал на чем-то вроде летающих ходунков со столешницей, сплошь заставленной богатыми яствами. На большой лысой голове вместо короны было надето что-то вроде очков виртуальной реальности, задранных на лоб. Король был весел и постоянно что-то брал со столика и клал себе в рот. Ел он безостановочно и непрерывно. «Приветствуем вас, Ваше Величество!» – лишь сделал сделала реверанс. «Да будет вам! Просто здрасте достаточно! Я простой король!» – засмеялся Тихион. «Вы пришли за виртуозностью?» «Не совсем. Нам нужно пообщаться с порослью». «Да, с порослью пообщаться». Король надул толстые щеки, словно администратор интернет-кафе перед посетителями, которые пришли не играть в игры, а просто посидеть в интернете. «Зачем вам это? Это же скучно». «У нас есть к ней пара вопросов», – настаивала Алиша. «Поросль не даст вам фантазий». Да будет вам известно, что я подключаюсь к поросли вовсе не для того, чтобы она давала мне фантазии. Все это я придумываю сам, лично. Хотите увидеть последнюю фантазию? Это просто что-то. Нам нужны не фантазии, а ответы. Ответы? Король простодушно засмеялся. «Ха-ха! Вы наивные, ребятки! Поросль — это же просто трава! Трава не дает советов! Не тешьте себя ложными иллюзиями! Не знаю, кто вам что рассказал про поросль, но она явно не лучшая собеседница! Хе -хе -хе. Вот лучше попробуйте-ка это!» Он хлопнул в ладоши, и откуда-то прилетел дрон, притащивший тарелку с листьями, которую гости уже видели ранее. «Угощайтесь!» — предложил Антахион. «Это деликатес! Листья квилаксианской капусты!» «Капуста с Ее же запрещено вывозить!» Удивилась лишь «Было запрещено, теперь можно. Говорят, что Маас удалось спасти от черной чумы исключительно благодаря ей. Ну а мы завозили ее для профилактики и остановили чуму на самых подступах. Не тревожьтесь, мы употребляем только внешнюю часть вилков. Знаем, что чем глубже, тем ядовитее. А внешние листы безвредны. Доза психоактивного вещества минимальна. Возьмите-возьмите, это вкусно и низкокалорийно. Появляются заманчивые видения». И никаких последствий. Поверьте, это лакомство ничего общего не имеет со всякой сомнительной синтетикой или суррогатами шаманского братства. Ну, вы знаете, тех самых ребят, которые сидят на нижних листьях, фильтруют туман мокрыми сетками и курят всякие подозрительные грибы. «Ваше Величество, благодарим вас за угощение, но нам просто нужно поговорить с порослью», – перебил его Лиша. «Зря?» Король с досадой хлопнул в ладоши, и дрон с тарелкой улетел прочь. «Вы ставите меня в очень неприятное положение. Как радушный хозяин, я обязан угодить гостям». «Вы угодите, если позволите нам поговорить с порослью». «Нет. Это услуга, о которой вы просите. А правила гостеприимства предписывают порадовать гостей тем, чего они не просят. От себя, так сказать». Техион задумался. «О! Кажется, у меня появилась идея». «Стоять!» Пара огромных охранников остановила Алика и Василия у дверей арены смеха. «Торжество уже началось. Опоздавшие не допускаются». «Вы не понимаете. Нам необходимо», – начал их упрашивать склонившийся старик. «Вы из выступающих, что ли?» Охранники с сомнением переглянулись. «Да!» — тут же ухватился за их смятение Алик. «Мы не зрители, мы будем выступать!» «Пунктуальнее нужно быть, господа лицедеи!» Сукоризный произнес охранник, открывая перед ними дверь. «Я ж тебе говорил, что это прежжие артисты!» — шепнул ему напарник. «Рожа-то незнакомая!» Дементьев с товарищем быстро прошмыгнули внутрь. Ориентируясь на звуки рукоплесканий и шум толпы, они миновали прохладную темную галерею и вышли на залитую солнцем трибуну. Перед их глазами раскинулась арена, вокруг которой выселись десятки ярусов, переполненных зрителями. Играла музыка, развивались флаги. «Артистам туда!» Взявшийся невесть откуда охранник указал им на лестницу, ведущую куда-то под арену. «Первый раз, что ли?» «Первый раз!» Алик, взяв старика под руку, нехотя пошел вниз по ступеням. В подвале, освещенном факелами, царила духота и шум, постоянно умножаемый эхом. Повсюду виднелись железные решетки, но вместо диких зверей за ними находились люди. Все, кто сидели в клетках, выглядели полнейшими безумцами. Они постоянно что-то орали, бормотали, катались по полу и бросались на прутья. А вокруг стояли прилично одетые граждане и с серьезными выражениями лиц что-то записывали. Дементьев остановился около одного из записывающих. «Простите, а это кто?» – спросил он, указав на грязного мужика, беснующегося по ту сторону решетки. Неизместных, с пониманием покосился на него писарь. «Выступать приехал по приглашению солнцеликого короля?» «Вроде как», – пожал плечами Алик. «Это ж авторы!» – собеседник указал на безумца своей авторучкой, которую тот чудом не выхватил, просунув цепкую пятерню между прутьями. «Это они нам все придумывают!» «Они же сумасшедшие!» «Да! Но пока их юмор в тренде, мы их вовсю используем!» Даже самый остроумный комик рано или поздно исписывается, а у этих фантазий не иссякает никогда. Шпарят, как оголтелы. «Я шел! Я упал! Потому что я падший человек!» – завопил безумец. «Видишь?» – тут же законспектировал за ним писарь. «Талантище!» «И что, над этим смеются?» – спросил Алик. «Еще как! Хотя темы с половыми органами и туалетом, конечно же, вне конкуренции. Проверенная опытом классика, как говорится. На втором месте политика». Не наше, разумеется. Про нашу нельзя. А вот про чужую очень даже можно. Эй, лунатик, скажи что-нибудь про маас. Маас, три-два-раз, ответил сумасшедший. Мааситы, э, три-два-раситы. Браво. Вот, держи яблочко. Писарь кинул ему через решетку огрызок яблока. А можно ли подойти к королю? Спросил Алик. Шутить про короля? А ты рисковый. Про, про нашего мудрого самодержца можно только хорошее говорить. Очень хорошее. Такие шутки редкие. И их... Не, эти выдумывают», — он кивнул в сторону безумца, жадно мусолящего огрызок. «Королю очень сложно угодить, поэтому даже не думай, чувак. Вон, записывай за лунатиком, пока можно». «Ты не понял». «Я бы хотел поговорить с королем, это важно», — сказал Дементьев. «Для короля нет ничего важнее дня смеха, он не будет тебя слушать». «Сальторяне, зачатые по пьяне, плюясь остатками яблока, заорал сумасшедший. «Эндермейцы, вонючие индейцы, квелоксианцы, долговязые засранцы!» «Погоди, погоди, пишу, пишу!» – спешил за ним писарь, перелиснув лист блокнота. «О, дает!» «А может, я индеец?» – произнес Алик. «И что?" «Ничего. Обидно как-то. Ты что, шутки юмора не понимаешь?» – удивленно спросил писарь. «Нет. Я же современный юморист». «Хм, логично. В таком случае прошу не подавать на меня в суд. Подавай вон, на лунатика. Это он про индейцев фляпту. Но сразу скажу, что судиться с ним бесполезно. Он полный шизоид. И справка у него есть». «Я не буду подавать суд ни на тебя, ни на него», — пообещал Алик. «Спасибо. В общем, чувак, раз уж мы с тобой нашли общий язык, я тебе дам совет. Если хочешь умаслить короля, сделай так, чтобы он отметил твой юмор. Он в последнее время стал вообще привередлив чрезмерно. Но ты не здешний, значит, у тебя есть шанс. Выдай ему какую-нибудь инозумную хохму, и он тобой заинтересуется. А если сильно насмешишь, даже, возможно, и выслушает». «Команда хохмачей и смехачей!» — громко объявил кто-то, заставив всех писарей обернуться. «Хохмачи и смехачи готовы?» В подвале началась возня и беготня между вольерами. Замучали какие-то пьяные голоса. «Хохмачи и смехачи, вас ждут!» «Хохмачи и смехачи не будут выступать!» Квили перебрали, в отрубе валяются, — сообщил кто-то. Замените группу!» «Ты слышал?» — обернулся Алик ничего не понимающему Василию. «Это наш звездный час. Идем выступать сейчас же!» «Ну что мы будем там говорить?» — испугался старик. «Импровизировать, отец! Будем импровизировать!» «Я уже так делал, поэтому без паники. «Вот, возьмите это! Писарь вынул из блокнота закладку и протянул Алику. Поможет! Что это? с непониманием глядел Дементьев на слегка подвянувший лист, похожий на капустный. Это Квиль. Мы все им заряжаемся. Это же квилоксианская отрава, воскликнул Василий Лаурентийский. Выбрось это немедленно, алек Нас хотят погубить. Старикан несет чушь, покачал головой Писарь. Дело ваше, конечно. Хотите, используйте, не хотите, не используйте, но с этим будет проще. Спасибо. Алик положил листик в карман, поправил одежду и пошел к светящемуся выходу. «Следующая группа...» «Кто следующая группа?» – доносился оттуда. «Мы!» – крикнул Дементьев. «Кто мы?» «Дуэт! Мы умы, а вы увы!» «Шевелитесь быстрее!» – махнула им расплывчатая фигура на фоне осл ослепительного дверного проема. «Их светлость уже нервничают!» «О, высший разум, помоги нам!» – тихо взмолился старец. Избавившись от оков бренной материи, люди почему-то не сбрасывают вместе с ней свои заблуждения, не избавляются от пороков, не устремляются ввысь, напротив. Они усиленно пытаются нащупать дно, потому что дно дает им чувство опоры, основы основ. А с небес, по их мнению, можно упасть на землю, но здесь не земля. То, что люди окрестили ноосферой – это мир настоящей свободы, превращенный теми же самыми людьми в иллюзорную тюрьму. Словно одержимые, они, находясь посреди бескрайнего поля, продолжают возводить вокруг себя тяжелые стены острога. Они замуровались внутри собственных оболочек, как когда-то на земле. Но там они были узниками поневоле. Здесь же они сами себя приговорили. Все, что угнетало их на земле, они воспроизвели здесь, в чудовищных гиперболизированных формах и объемах, не сдерживаемых ничем, кроме полета разума, ошалевшего от вседозволенности. Власть, глумившаяся над ними на земле, Мода, вынуждающая их захламляться ненужным таленом, стяжательство, превращающее их в ненасытных лиходеев. Все это они тащат сюда и раздувают до бесконечности. Мерзость изнутра человеческих душ обретает здесь новую плоть и кровь, и чем она гаже, тем необъятнее. Но сфера беспринципный и безучастный лакмус человеческой природы. Вы говорите, что я — это зло? Вы боитесь меня, ненавидите и проклинаете. Но кто я и кто вы? «Могут ли гибнущие в кораблекрушении проклинать риф, на который налетело их судно? Могут. Потому что это просто, гораздо проще, чем признать собственные ошибки, предъявив обвинение самим себе за то, что вовремя не выбросили за борт пьяного капитана и не поставили к штурвалу умелого моряка». «Я не обладаю способностью к наставлениям и увещеваниям, я лишь заношу топор над головами тех, кто сам взошел на плаху». И даже если ты сидишь в своем уютном гнезде, дистанцировавшись от всех внешних проблем и жизненных трудностей, вовремя платишь по всем своим счетам, не открываешь дверь незнакомым людям, затыкаешь уши, слыша крики о помощи, молишься своему равнодушному Богу, а твою царицу зовут Стабильность, тебе все равно не разойтись со мной. И однажды я с обсидиановым ножом в руках буду стоять над тобой, корчащимся на алтаре. Твои последние слова будут «Меня-то за что?», а я Прежде чем вырезать твое бьющееся сердце, отвечу тебе на языке Нуатль. Ичтакатлатолли. Тайна. Ицпополотль. Обсидиановая бабочка.